Мышца сжимается и, сдавливая хрусталик, делает его более шарообразным. Кольцевая мышца млекопитающих, наоборот, растягивает хрусталик, делая его более плоским. Когда же мышца расслабляется, хрусталик вновь увеличивает свою кривизну. Интересно, что при этом главным образом изменяется кривизна его передней поверхности – радиус которой колеблется между шестью и десятью миллиметрами. Радиус задней поверхности изменяется не более чем на полмиллиметра. Конструируя преломляющее устройство для глаз млекопитающих, природа допустила серьезный просчет. Она, видимо, не предполагала, что высший представитель этого класса животных, человек, придумает крохотные крючочки и закорючки, назовет их буквами и будет с их помощью обмениваться информацией. Для этого людям пришлось стать достаточно близорукими, чтобы иметь возможность разбираться в своих же каракулях. Вот здесь, по милости природы, и начались наши неприятности. С возрастом хрусталик делается менее эластичным, Растягивается он еще хорошо, но зато теряет способность принимать затем прежнюю форму. К старости человек становится дальнозорким, приходится прибегать к очкам. Преломляющая сила глаза складывается в основном из преломляющей силы роговицы и хрусталика. Показатели преломления роговицы и находящейся за ней жидкости почти такие же, как у обыкновенной воды. Поэтому под водой наше зрение сильно нарушается. Световые лучи, попадающие в глаз, проходят сквозь роговицу, ничуть не преломившись. А один хрусталик не в состоянии сфокусировать световой поток на светочувствительных элементах. В воде человек становится настолько дальнозорким, что практически любой предмет, как бы далеко он ни находился, оказывается для нас слишком близко, и мы способны видеть только достаточно крупные предметы, да и то очень расплывчатыми. Это ничуть не мешает водолазам и аквалангистам прекрасно ориентироваться в прозрачной воде, но у них глаза непосредственно не соприкасаются с водой. От нее их отделяет стекло и тонкий слой воздуха, поэтому в фокусировке принимают участие и хрусталик, и роговица. И соображение получается вполне отчетливым, только все предметы кажутся на треть крупней, чем в действительности. Это обстоятельство нужно всегда иметь в виду, слушая охотничьи рассказы аквалангистов. Преломляющая сила глаза Зависит не только от кривизны роговицы и хрусталика, но и от качества материала, из которого они состоят. Роговица рыб, как и человека, не способна в воде переломлять световые лучи. Рыбы и не пытаются ее для этого использовать. Она у них плоская, зато хрусталик шаровидный. У китов роговица выпуклая, а показатель ее преломления велик. фокусировки участвуют и роговица, и хрусталик. Каждый вид животных приобрел глаза, наиболее удобные для зрения в той среде, где он обитает. Труднее всего было тем, кому приходилось бывать и под водой, и на суше. Им пришлось или выбирать себе зрение лишь для одной среды, или значительно реконструировать глаза. Небольшая рыба или сыпрыгун, выбрал для себя глаза типичного обитателя суши. Он постоянно вылезает на прибрежные деревья и проводит много часов вдали от воды. А если в воде его глаза ничего не видят, не беда, ведь в грязных лужах, где приходится обитать прогунам, вода такая мутная, что глаза, пожалуй, совсем не нужны. жучки речки живут в чистой воде. Они не смогли сделать выбора, И природа снабдила их двумя парами глаз, одной для воды, второй для воздушной среды. Точно так же пришлось поступить природе с рыбкой-четырехглазкой, обитающей в водоемах Центральной и Южной Америки. Питается четырехглазка насекомыми, ловко подпрыгивая и хватая их на лету.